Глава 21 первая. Вся италии была потрясена кровопролитием у прохода Джинестри. Газетные заголовки кричали о массовом расстреле невинных мужчин, женщин и детей. 15 человек были убиты и больше 50 ранены. Сначала полагали, что бой не было организовано мафией, и действительно, Сильвио Ферро в своих выступлениях прямо обвинял в случившемся Дона Крочи. Но Дона это не застигло врасплох. Тайные члены организации «Друзья друзей» притягали в судах, что видели, как Пассатемпо и Таранова устраивали засаду. сицилицы недоумевали, почему гильяна не опровергнет ни одного из этих вопиющих обвинений в своих знаменитых письмах в газеты. Его молчание было странным. За две недели до общенациональных выборов Сильвио Ферра ехал на велосипеде из Сан-Джузеппе-Ято, пьяние Дель Гречи. Он проехал берегом реки Ято и обогнул подножие горы. Двое неизвестных окликнули его на дороге, но он, не останавливаясь, промчался мимо. Оглянувшись, он увидел, что эти двое бросились за ним, но скоро ему удалось от них оторваться. Когда он въезжал в пьяни Дель Гречи, их уже не было видно. В следующие три часа Сильвио провел в клубе социалистов с партийными руководителями из окрестных селений. Совещание закончилось уже в сумерке, и Сильвио заторопился, чтобы попасть домой до наступления темноты. Он шел через площадь, ведя велосипед за руль и весело здороваясь со знакомыми. Вдруг его окружили четверо мужчин. Узнав в одном из них главаря мафии в Монталепре, Сильвио вздохнул с облегчением. Кентано он знал с детства, К тому же ему было хорошо известно, что в этом уголке Сицилии мафия не хотела портить отношения с Гильяно и не наносила обид беднякам. Поэтому он приветливо улыбнулся Кентане и сказал, далековато ты забрался от дома». «Привет, приятель», — сказал в ответ Кентана. «Мы с тобой немножко прогуляемся. Не поднимай шума и останешься цел. Нам просто надо с тобой кое о чем подтолковать». «А почему нельзя прямо здесь?» — спросил Феррер. Он почувствовал первый укол страха, какой испытывал на войне, но знал, что сумеет с ним справиться. Усилием воли он заставил себя держаться спокойно. Двое придвинулись к нему с боков и схватили за руки. Они повели его через площадь, легонько подталкивая. Велосипед, выпущенный из рук, покатился и упал на бок. Ферра видел, что люди, сидевшие на улице перед своими домами, поняли, в чем дело. Конечно же, они придут к нему на помощь. Но после расстрела у прохода джинестры в их души вселился страх. Ни один из них даже не вскрикнул. Сильво Ферра попробовал упереться ногами в землю и повернуть к клубу. Даже отсюда было видно, что в дверях стояло несколько его товарищей по партии. Неужели они не понимают, что он попал в беду? Но ни один не двинулся со освещенного кольца. Тогда он крикнул «Помогите!» Но ничто не нарушило деревенской тишины. И Сильвео Ферро стало за них невыносимо стыдно. Кентано грубо подтолкнул его. «Не валяй дурака! Мы хотим только поговорить с тобой!» «Пошли! И чтоб больше не орать!» А то твоим же друзьям худо будет. Уже почти стемнело, зашла луна. Сильвио почувствовал, как в спину ему уперся ствол винтовки, и понял, что если бы они действительно хотели его убрать, то сделали бы это прямо здесь, на площади. А всякого, кто попытается ему помочь, они действительно прикончат. Он последовал за Кентаной в конец поселка. Может, все-таки обойдется. Слишком уж много свидетелей, наверняка кто-то узнал Кентану. Если сейчас он начнет сопротивляться, то от неожиданности они могут растеряться и разрядить в него свои ружья. Лучше выждать и выслушать их. Кентану наставительно заговорил вот что. Прекрати-ка эту глупую игру в коммунисты. Мы простили твой выпад против друзей, когда ты обвинил их в том, что случилось у Дженестры. Но ты не вознаградил нас за терпение, а оно ведь не ровен час и лопнуть может. Ну разве это мудрый поступок? Смотри, вовремя не остановишься, придется нам оставить двоих деток сиротами. К тому времени они уже миновали поселок и вышли на скалистую тропу, ведущую к горе Кумэтэ. В отчаянии Сильвио Ферра оглянулся, но позади не было ни души. «Неужели?» — спросил он Кентану. «Ты лишишь детей отца из-за такой ерунды, как политика». Кентан хрипло расхохотался. «Я убивал даже за плевок, попавший на мой ботинок», — сказал он. Тут двое, что держали Ферру за руки, отступили, и Сильвио Ферра понял, что судьба его решена. Он бросился вниз, позалитый лунным светом тропе. В деревне услышали выстрелы, и один из руководителей социалистической партии сообщил об этом карабинерам. На следующий день тело Сильвио Ферра было найдено на дне горного ущелья. Когда полицейские стали допрашивать местных жителей, оказалось, что никто из них ничего не видел. Ни четырех мужчин, ни Гавидо Кентаны. Бунтарский дух бунтарским духом но они оставались сицилийцами и не могли нарушить закон о Омерты. Однако все же кто-то рассказал о том, что видел. Одному из людей Гильяна. Христианские демократы победили на общенациональных выборах благодаря стечению многих обстоятельств. Дон Крочи и друзья друзей на славу поработали. Расстрел демонстрации у прохода Джинестри потряс всю Италию, а сицилийцев он просто травмировал. Католическая церковь, участвовавшая в предвыборной кампании, прикрываясь именем Христа, стала куда менее щедрой. Убийство Сильвио Ферре прикончило все бундарские настроения на Сицилии. В 1948 году христианские демократы одержали полную победу на выборах в Сицилии, что помогло и их общей победе в Италии. Было ясно, что они теперь надолго закрепились у власти. Дон Крочи стал некоронованным королем Сицилии, католическая церковь официальной религии, а министр Трецца не сразу, конечно, но в обозримом будущем готовился стать премьер-министром Италии. В итоге оказалось, что прав был Пишотто. Гектор Адонис принес весть от Дона Крочи, что из-за побоящего у прохода Дженестри Амнистия для Гильяно и его людей исключена. Мог разразиться страшный скандал. Вновь посыплются обвинения, что подоплекой всему была политика. Газеты захлебнутся от ярости, а по всей Италии прокатится волна забастовок. Дон Крочи просил передать, что руки у министра Треца, естественно, связаны, а кардинал Палермский не может помогать человеку, которого обвиняют в гибели невинных женщин и детей. Но он, Дон Крочи... Будет по-прежнему добиваться амнистии. А пока суд доделал, он советовал Гильяну для него же, самого, для его блага, эмигрировать в Бразилию или в Соединенные Штаты. Тут Дон Кроче постарается помочь ему всем, что в его силах. Люди Гильяну были поражены тем, как спокойно отнесся он к этому предательству. Словно и не ждал ничего другого. Он отвел отряд глубже в горы и велел своим помощникам разбить лагерь рядом с его собственным, так как они могут в любой момент ему понадобиться. Дни шли, а Гильян, оказалось, все глубже уходил в себя. Несколько недель главари групп с нетерпением ждали его приказаний. Как-то утром он отправился в горы один, без телохранителей, и вернулся, только когда стемнело. Он возник из темноты и остановился в свете костров. «Аспану», — сказал он, — «собери главарей». Земли принца Олорто тянулись на сотни тысяч акров. На этих полях произрастало все, чем Сицилия кормила Италию. Вот уже добрые тысячелетия. лимоны и апельсины, зерно, бамбук, оливы, поставлявшие столько масла — что им можно было бы наполнить не один колодец. Виноград, из которого делали вино, океана помидоров, зелени, перца, баклажан королевского фиолетового оттенка размером с человеческую голову. Часть этих земель сдавалась крестьянам в аренду за половину урожая. Но принц Олорто, как большинство других землевладельцев, всегда собирал еще и пенку. За сельскохозяйственную технику, за семена, за средства перевозки и все с процентами. Так что крестьянин в лучшем случае получал 25% сокровищ, добытых им потом и кровью. И все же по сравнению с нищенскими заработками поденщиков, это считалось неплохой жизнью. Почва здесь была плодородной. Но, к сожалению, помещики значительную часть своих земель не обрабатывали, и она пропадала зря. Еще в 1860 году великий Гарибальди обещал, что у каждого крестьянина будет свой кусок земли. Однако и сейчас у принца Олорто сто тысяч акров лежали под паром. Для него, как и для других представителей знати, это был своеобразный капитал. Землю распродавали по кускам, чтобы удовлетворить очередной каприз. Во время последних выборов все партии, включая партию христианских демократов, обещали расширить и провести в жизнь закон о пользовании землей. Закон этот гласил, что крупные помещики должны сдавать свои земли, лежащие под паром, в аренду крестьянам за определенную плату. землевладельцы придумали способ, как этого избежать. Они платили деньги главарям мафии, и те нагоняли страху на всех, кто вздумает претендовать на землю. В день распределения земельных участков достаточно было главарю мафии проехаться верхом вдоль границ поместья, чтобы ни один крестьянин не осмелился туда сунуться. Те же, кто все-таки отваживался, помечали. И сами они и все мужчины в их семье были обречены. Так продолжалось вот уже сто лет, и каждый сицилиец знал это правило. Если поместье опекала мафия, никто и не думал подступаться к землям. Рим мог издать сотни законов на бумаге, но они так и оставались на бумаге. Как-то в беседе с министром Трецци Дон Кротче проговорился – Да причем тут ваши законы? Они не имеют к нам никакого отношения. Вскоре после выборов был назначен день, когда крестьяне могли получить участки из невозделываемых земель принца Олорто. По распоряжению правительства разделу подлежали все 100 тысяч акров. Руководители левых партий призывали народ воспользоваться своим правом. И вот настал день, когда у ворот дворца принца Олорто собралось почти пять тысяч крестьян. Под огромным тентом, где были расставлены столы и стулья, наряду с представителями властей присутствовали чиновники, занимающиеся оформлением документов на земельные участки. Были тут крестьяне из монталяпра По совету Дона Кроча, принц Олорто нанял шестерых главарей мафии в качестве габелотти. Люди, выполняющие в мафии всякие мелкие поручения, в данном случае охранники. В то ослепительное утро, обливаясь потом под расплавленным сицилийским солнцем, все шестеро разъезжали верхом вдоль стены, окружавшей поместье. Крестьяне, сгрудившиеся под вековыми оливковыми деревьями, наблюдали за этой шестеркой, известной своей жестокостью на всю Сицилию. Крестьяне не расходились, словно надеясь на чудо. Вперед же их не пускал страх. Однако напрасно было ждать чуда со стороны сил закона и порядка. Фельдфебель, командующий карабинерами, получил приказ от самого министра Трецци никого не выпускать из казарм. В тот день во всей провинции Палермо нельзя было встретить ни одного полицейского в форме. Толпа стояла у стен поместья принца Олорто и ждала. Шесть главарей мафии с бесстрастными лицами мерили с точностью метрономов расстояние вдоль стены. У каждого за спиной висела лупара, в чехле покоилась винтовка, а под курткой — заткнутый за пояс пистолет. Крестьяне развязали мешки с едой и откупорили бутылки с вином, словно надеясь, что лошадям это все надоест, и они вдруг возьмут и унесут отсюда драконов-хранителей. В основном здесь были мужчины, всего лишь несколько женщин, и среди них девушка по имени Юстина. Она пришла сюда вместе с родителями, чтобы выказать презрение убийцам Сильвио Файры. Тем не менее, никто из них не решался пересечь ту линию, по которой двигались лошади, и потребовать землю, полагавшуюся им по закону. Однако не только страх удерживал их. Всадники были уважаемыми людьми, фактически законодателями в своих городках. Друзья друзей создали свое теневое правительство, действовавшее куда решительнее, чем римские власти. У крестьянина украли коровы или овцу, что ж, пусть пожалуется карабинерам и распростятся со своим добром. Зато... Если он попросит помощи у главарей мафии и заплатит 20% стоимости пропажи, скотина будет найдена и возвращена, а крестьянин сможет спать спокойно. Это больше не повторится. Если какой-нибудь задира распалится так, что невинный крестьянин окажется убитым за стаканчиком вина, власти в редких случаях способны его осудить, из заложенных показаний свидетелей и закона о мэрте. Но стоит семье погибшего обратиться к одному из шести уважаемых людей, как наступает возмездие и торжествует справедливость. Шестеро главарей держались друг от друга на расстоянии. Если бы они сбились в кучу, это было бы признаком слабости. Каждый горцевал в отдельности, точно независимый властелин, И каждый по-своему был страшен. Наибольший ужас внушал Дон Сиану из Биссаквино на серой в яблоках лошади. Ему было уже за 60, и лицо его было тоже серым и крапчатым в масть лошади. Он прославился тем, что в 26 лет зверски зарезал своего предшественника — убившего отца Дона Сиану, когда самому было 12 лет. Он прождал 14 лет и отомстил. С тех пор он правил своей провинции железной и кровавой рукой. Следующим на черной лошади с красными султанами возвышался Дон Арзана, главарь мафии из Пьяны-дель-Гречи. Это был сдержанный, осторожный человек, который считал, что в любой ссоре всегда есть две стороны, и потому в свое время отказался убрать Сильвио Феррера из политических соображений. Собственно, оттянул его конец на несколько лет. Убийство Сильвио Феррера крайне огорчило его, но он был бессилен этому помешать, так как Дон Крочи и другие главари мафии твердо решили, что настало время преподать кое-кому урок. Ему не были чужды доброта и милосердие, и народ относился к нему лучше, чем к остальным пяти тиранам. Однако сейчас он восседал на своей лошади перед толпой с каменным выражением лица. Третьим скакал Дон пиду из Катальнисетты. Уздечка на его коне была обвита цветами. Все знали, что он неравнодушен к лести очень гордится своей внешностью, обожает власть и беспощадно расправляется с молодыми, честолюбивыми соперниками. Однажды на деревенском празднике появился молодой щеголь, который совершенно покорил местных женщин. Во время танца он привязывал к щиколоткам колокольчики, пел под мадридскую гитару и был в рубашке и брюках зеленого шелка, сшитых в полярму. Дон Пидду Выходил из себя, видя, как все охают и ахают вокруг этого сельского Валентино. Его бесило, что женщины восхищались не им, настоящим мужчиной, а каким-то же манным, похожим на бабу сопляком. В тот роковой день юноша танцевал в последний раз. Его труп, изрешеченный пулями, нашли на дороге, по которой он возвращался к себе на ферму. Четвертым главарем был Дон Маркуци из города Виламура. Говорили, что он аскет в жизни и, совсем как благородный дворянин, имеет домашнюю часовню. Это была единственная его причуда, А так, жил он очень скромно, даже бедно, не желая наживаться на своей власти. Однако, наслаждался этой властью безгранично. Он сделался поистине легендарной личностью, когда стало известно, что он убил своего любимого племянника, который совершил инфамита, нарушив закон о мэрте и передав полиции сведения о сопернике по мафии. Инфамита — бесчестный поступок. Пятым всадником был Дон Бучилло из Партинику. Это он приходил к Гектору Адонису, просить за племянника в тот давний роковой день, когда Тури Гильяну вынужден был уйти в горы. Сейчас, пять лет спустя, он прибавил в весе на добрых 40 фунтов. И хотя за эти пять лет он баснословно разбогател, по-прежнему носил традиционную сельскую одежду, делавшую его похожим на оперного крестьянина. Дон Бучило не отличался особой жестокостью, но абсолютно не терпел мошенничества. Расправляясь с ворюгами, он кипел тем же благородным негодованием, что и английские судьи, требувшие смертной казни для карманников, даже если они окажутся детьми. Замыхал шествие Гвидо Кентано, который якобы правил в Монтелепре. На самом же деле – Составил себе репутацию тем, что в результате кровавой схватки прибрал к рукам Корлеоне. Он вынужден был пойти на это, так как Монтелепре находился под покровительством Гильяно. Зато в Корлеоне он обрел то, чего так жаждала его волчья натура. Он положил конец вражде между четырьмя семьями весьма нехитрым способом. Взял и уничтожил всех, кто противился его воле. Он убил Сильвио Ферру, а также нескольких профсоюзных вожаков. Пожалуй, его ненавидели больше всех. Вот с такими репутациями шесть человек, благодаря внушаемому ими страху, охраняли земли принца Олорто от бедных сицилийских крестьян. Два джипа с вооруженными людьми, мчавшиеся по шоссе Монтале про палермо свернули на дорогу, ведущую к поместью. Из всех этих людей только двое не прятали лиц под масками из шерстяной материи с прорезями для глаз. Это были Тури Гильяно и Аспану Пишотто. Среди замаскированных были Капрал Канио, Сильвестру, Пассатемпо и Теранова. Андолини, как и они в маске, Прикрывал дорогу на Палермо. Когда джипы остановились в футах в 50 от всадников, из толпы крестьян вышли какие-то люди, тоже в масках. До этого они сидели в оливковой роще, будто на пикнике. А как только появились джипы, они открыли свои корзины и извлекли оттуда оружие и маски. Расположившись большим полукругом, разбойники взяли всадников на прицел. В общем и целом их было человек 50. Тури Гильяно соскочил с джипа, проверяя все ли на месте, а потом поглядел на всадников, продолжавших горцевать вдоль стены. Он знал, что они его видят, как знал и то, что толпа узнала его. Расплавленное полуденное солнце Сицилии окрасило зеленый пейзаж в красноватые тона. до «Да чего же запуганы эти тысячи крепких крестьян, — думал Гильяно, — чтобы вот так позволить этим шестерым лишать своих детей куска хлеба. Рядом с ним, нетерпеливый, как змея, ждал Аспану Пишотто. Аспану, единственный из всех, отказался надеть маску. Остальные же попаялись вендетты со стороны родственников шести главарей, а также со стороны друзей. Таким образом... Всю тяжесть Вендетты Гильяно и Пишотто приняли на себя. На обоих были золотые пряжки с выгравированными на них львом и орлом. У Гильяно кремню была пристегнута кобура с тяжелым пистолетом, который составлял все его оружие. На пальце он носил кольцо с изумрудом, отобранное несколько лет назад у герцогини. Пишотто держал на сгибе руки автомат. От болезни и волнения он был очень бледен. Его злило то, что Гильяна затягивает расправу. А тот внимательно оглядывал арену действия, желая убедиться, что его приказания выполнены. Его люди образовали полукруг таким образом, чтобы оставить главарям мафии проход, пожелая они отступить. Однако если они кинутся на утек, то потеряют уважение и большую часть влияния. Крестьяне перестанут их бояться. И тут Гильяно увидел, как Дон Сиано направил свою серую в яблоках лошадь по-прежнему вдоль стены. Остальные последовали его примеру. Нет, эти не побегут. В одной из башен старинного замка Принц О'Лорто следил за происходившим в подзорную трубу, которая служила ему для астрономических наблюдений. Теперь он мог разглядеть лицо Гильяно до мельчайших подробностей. Ему было стыдно за себя. Он ведь хорошо знал своих соотечественников и понимал, то, что сейчас произойдет, будет на его совести. Эти шестеро, которым он платит, не отступят, будут драться за него. До сих пор они удерживали в страхе собравшихся здесь крестьян, но сейчас перед ними, словно карающий ангел, возник Гильяно. принц уже показалось, что солнце померкло. Гильяно подошел к тропе, по которой курсировали шестеро всадников. Все они были тучные, и приземистые, и лошади шли у них медленно, размеренно, Время от времени они подъезжали к куче овса возле зубчатой белой стены и давали лошадям поесть. Животные то и дело испражнялись. Тури Гильяну встал у самого края тропы. Пишотто на шаг сзади. Шестеро всадников даже не взглянули в их сторону, не говоря уже о том, чтобы остановиться. Их лица были непроницаемы. Хотя у каждого висела за плечом лупара, Ни один не попытался ее снять. Гильяна ждал. Всадники трижды проехали мимо него. Тогда гильяно отступил на шаг и тихо сказал Пишотти, «Снять их с лошадей и ко мне». Затем он пересек тропу и встал, прислонясь к стене, окружавшей поместье. В тот момент, когда он прислонился к стене, он понял, что перешел роковую черту. То, что он сейчас сделает, решит его участь. Но он не испытывал ни сомнений, ни тревоги, ничего, кроме холодной ненависти ко всему миру. За этой шестеркой ему виделась громадная фигура Дона Крочи. Он знал, что именно он главный его враг. А кроме того, Гильяна разобрало зло на всех этих крестьян, которым он стремился помочь. Ну, почему они такие запуганные и безропотные? Однако, взглянув на этих голодных, плохо одетых людей, он почувствовал к ним острую жалость, и, чтобы подбодрить их, приветственно помахал рукой. Но в толпе не раздалось ни звука. На мгновение он вспомнил Сильво Ферру, который наверняка мог бы их расшевелить. Теперь ситуацией командовал Пишотто. Он повернул голову в сторону шести конных статуй и впилился в них своим смертоносным змеиным взглядом. Когда они проезжали мимо, кобыла Дона Сиано навалила кучу прямо у его ног. Пишотто отступил на шаг и кивнул Таранове по Сатемпо и Сильвестро. Те тотчас сбросились к 50 вооруженным людям в масках, стоявшим полукругом. Они передвинулись и перекрыли оставленный было проход А главари мафии гордо продолжали свой путь, делая вид, что ничего не замечают. И так первый раунд они выиграли. Теперь Гильяну предстояло решать, идти или не идти на последний, самый опасный шаг. пешот преградил путь Дону Сиану и повелительно поднял руку. Однако Дон Сиану не остановился. Лошадь рванулась в сторону, но всадник туго натянул по воде, и Пишотто неминуемо был бы сбит с ног, если бы вовремя не посторонился. Жутко ухмыльнувшись, он низко поклонился Дону. Затем шагнул вперед, встал так, что спина всадника и круп животного были прямо перед ним, навел автомат на серой ляжке лошади и спустил курок. Брызнула кровь. И в благоухающем в воздухе замелькали тысячи крупинок золотистого кала вперемешку с кусками липких кишок. Градпуль перебил лошади ноги, и она тяжело рухнула на землю. Дон Сиано оказался под лошадью. Четверо людей Гильяно вытащили его и связали ему за спиной руки. Лошадь еще дышала, и Пишотто избавил ее от мучений, садив несколько пуль ей в голову. По толпе прошел вздох ужаса и ликования. гильян уже продолжал стоять у стены, не вынимая из кобуры пистолета. Он стоял, сложив руки на груди, и, казалось, вместе со всеми ждал, как дальше поведет себя Аспану Пишотто. Опять главарей мафии продолжали горцевать. При звуках выстрелов лошади под ними поднялись было на дыбы, но всадники быстро осадили их. Они двигались все так же медленно. Снова Пишотто преградил им путь. Снова поднял руку. Дон Бучило, ехавший первым, остановился. Те, что следовали за ним, резко натянули по воде. Пишотто крикнул им. «Вашим семьям еще понадобятся эти лошади. Обещаю, что они их получат. А сейчас придется вам спешиться Иза свидетельствует свое почтение Гильяну. Его голос, сильный и звонкий, долетел до толпы. Последовало долгое молчание, затем все пятеро сошли с коней. Они стояли, глядя на толпу. В их взглядах читались ярость и презрение. 20 человек из отряда Гильяна Отделились от тех, что стояли полукругом, и с ружьями наготове подошли к главарям мафии. Они тщательно связали им за спиной руки, после чего всех шестерых подвели к Гильяну. Гильяну равнодушно их оглядел. Когда-то Кентано унизил его, даже пытался убить. Сейчас они поменялись ролями. За эти пять лет лицо Кентано не изменилось. Это был все тот же «Дикий волк». Однако сейчас в глазах его была оторопь, и взгляд блуждал, хотя он и пытался удержать на лице присущую мафиози маску наглости. Дон Сиано смотрел на Гильяна в упор. Его землисто-серое лицо выражало презрение. Бучило как будто был слегка ошарашен. Он словно не понимал, почему с ним так обращаются. Ведь он тут совсем ни при чем. Остальные Доны, как и подобает настоящим уважаемым людям, встретили взгляд Гильяно спокойно и невозмутимо. Гильяно знал репутацию каждого из них. Некоторых, особенно Дона Сиано, он в детстве боялся. Сейчас он унизил их перед лицом всей Сицилии, и они никогда ему этого не простят. Теперь они навсегда станут его смертельными врагами. Гильяно знал, как надлежит поступить. Но знал он и то, что все они, любящие мужья и отцы, и что дети тяжело перенесут утрату. Они без всякого страха гордо смотрели на него. Было ясно, о чем они думали. Пусть ли Гильяно поступает, как считает нужным, вот только хватит ли у него духу? Дон Сиана плюнул в его сторону. Гильяно по очереди посмотрел каждому в лицо. «Становитесь на колени и молитесь», — сказал он. Но ни один из них не шевельнулся. Гильяна повернулся и пошел прочь. Силуэты шести главарей мафии четко вырисовывались на фоне белой каменной стены. Гильяна дошел до своих и повернулся. Громко и внятно, чтобы было слышно, толпе он произнес именем Бога и Сицилии, я выношу вам смертный приговор. И тронул Пишотту за плечо. В этот момент Дон Меркуци стал было опускаться на колени, но Пишотту уже открыл огонь. Пассатемпа, Таранова и Капрал, продолжавшие оставаться в масках, сделали то же самое. Автоматные очереди припечатали к стене 6 тел со связанными руками. Высоко в башне своего замка принц О'Лорто отвернулся от телескопа. Поэтому он не мог видеть, что за этим последовало. Гильяно выступил вперед и подошел к стене. Он вынул из кобуры свой тяжелый пистолет и медленно, с особым смыслом, прострелил затылок каждого из шести главарей мафии. Толпа испустила могучий хриплый вопль, и тысячный поток хлынул в ворота усадьбы принца Олорта. Гильянов смотрел на толпу. Ни один человек из нее к нему не подошел.